Глава 9. Духи умерших существ склонялись перед его могуществом. Он видел их жизнь, помыслы и суть, едва не лучше их самих. Они ощущали его мощь, вбирая в себя воспоминания сотен лет его жизни. Одны не навсегда души принадлежали ему, как он принадлежал им. Когда он первый раз открыл глаза, В тёмных провалах глазниц зелёным огнём светился разум демона. Из древнего трактата сказания мифической Нежити. На вас когда-нибудь вымечался строй закованных в латы воинов. До этого момента я даже не понимал, насколько грозно это выглядит, когда будто повинуясь невидимым щелчкам метронома, идеальный строй делает несколько шагов и замирает. Удар сердца, слитный лязг металлических сочленений, И воины в едином порыве выставляют вперед копии одновременно с выдохом. «Хо!» И еще один удар незримого метронома, и щиты смыкаются, после чего строй становится похожим на огромную стальную черепаху, чья мама умудрилась согрешить дикообразом. «Шагом!» Продолжил было отдавать команды Гарриан, но я решительно вышел вперед, разведя пустые руки. «Остановись!» — крикнул я, спокойным шагом направившись к первожрецу Двалина. На мне зачем драться? Мы вам не враги. Ты! Зазвенел от ярости голос Гариана в тот миг, когда он увидел меня. Подлая тварь, которая воспользовалась моим доверием и принесла меня в жертву, отобрав алтарь у Двалина. Вы слышите, братья? Он вздел руки, будто проповедник из дешёвого сериала. Вот кто по вине в гибели всего клана Стали. Именно он обманом украл клановую святыню. Ой, как интересно. Или он так удачно ляпнул, чтобы нагнать трагизма, выставив меня эдаким чудовищем? Или он откуда-то уже знает об участи пастигших гномов этой цитадели, которых своими действиями он сам загнал под монастырь? Дрянь! Осквернитель алтаря нашего бога! Убийца, вор! продолжал верещать Гарен, а мне этот концерт по заявкам всё больше напоминал фарс. Они все враги. Строй гномов дрогнул, но пока продолжал оставаться на месте. Сбоку, словно взводные на построении, стояли растерянные командиры хирдов. А в то, что это были именно легендарные хирды гномов, я был уверен. "Белый, а это кто такой голосистый?" тихо поинтересовалась Пандора, стоящая рядом. "Мне кажется, или он тебя не очень любит?" «Потом расскажу». Сложив руки рупором, я поднес их к рту. «Почтенные гномы, он врет. Алтарь до сих пор принадлежит Двалину. Можете сами пойти убедиться». «Вова, ты в своем уме!» дернул меня за рука в костет. «Пойти и убедиться. Сейчас эту херню твои снова заагрят. Она вылезет злая и убедит здесь всех насмерть. Хочешь снова устроить бойню?» «Доверься мне», — прошипел я в ответ. «Потом расскажу». Видишь, пока мы языками чешем, наши челноки уже свалили отсюда. Так что всё хорошо. Кирт снова открыл рот Гарен, но тут вперёд выступила Олис. Славные гномы великого Круадума, вы все меня знаете, Валькирия слегка поклонилась. Дроу действительно говорит правду. Мы не трогали алтарь. А откуда они её могут знать? поинтересовался Яун, хмуриного Свейна. Реб упрокачивала. Процедил он коротко. Нормальные люди её ещё прокачивают, а не только в ноль спускают. Подпустил он шпильку. Наоборот, продолжал разглагольствовать Валькирия. Мы помогли отбить его для вас у подлого альянса милитари. Именно они разрушили здесь всё, приведя эту цитадель в такое печальное состояние. И мне грустно вместе с вами, что вам приходится всё это видеть. Не слушайте её, снова начал гневно трясти бородой Гарен. «Вы что, не видите? Она же в сговоре с первожрецом Тиамат! Точно говорю, они все здесь заодно с этим мерзким дроу! Убейте их немедленно! За наших братьев!» «Твою мать! Тупой ты осел!» Мне резко захотелось выдрать чей-то болтливый язык, сдавший меня только что Берхардом, как стеклотару. «С первожрецом?» — растерялась Валькирия. «С дроу? А-а-а!» Она медленно повернулась ко мне. «Вот оно что!» — кивнула Валькирия, понимающий. По спине пробежал предательский холодок, поскольку в ледяном взгляде Олис я увидел абсолютно все. Мне захотелось оказаться от этого места как можно дальше, и желательно полчаса назад. Взгляд Свойна, наоборот, горел мрачным торжеством. Медленно покачав головой, варвар неожиданно усмехнулся и продолжил наблюдать за выступлением Олис. «Кастет 49 мегавайт». А мой, мать, стрял малой двумя ногами в жир. Мегавайт костец 49. Ненавижу гномов, уроды просто. Костец 49 мегавайт. Эта баба тебе теперь крови попьёт, увидишь. А с другой стороны, не велика и тайна была. Всё равно скоро она бы стала секретом по Лешинеле. Так что предлагаю успокоиться и продумать план. Мегавайт костец 49. Какой план? Костец 49 мегавайт. План побега от разъярённой валькирии, конечно. Реакция хорошая. Мегавайт костей 49. Очень смешно. Мы знаем тебя, пришлая. Глухой голос из-под шлема одного из командиров Хирда прозвучал будто скрип несмазанного колеса. Гном неожиданно проворно сделал несколько шагов, словно на его плечи не давил весь стальной доспех, и резким движением поднял забрало. Но твои слова ничего не стоят против слова первожрицы Адуалина. Если хочешь сохранить с нами хорошие отношения, тебе лучше забрать своих людей и убираться отсюда, пока я не передумал. Мегавай Толис. Уходите. Делайте, что он говорит. Мы сами здесь разрулим. Олис Мегавайт. Ты меня ещё научи переговоры вести? И вообще, что она хотела написать? Для меня осталась загадкой, поскольку Гном вернул забрало на место и поудобнее перехватил копьё. Ты испытываешь моё терпение, женщина, повторил он тоном нетерпеливым возражений. У вас минута. Хорошо, ивнула Оли, спустя несколько секунд переглянувшись со своим и получив его одобрительный кивок. Рагон, строй портал. Проталкиваясь сквозь наш беспорядочный строй, наружу протиснулся уже виденный мной мастер порталов. Как и в прошлый раз, ему потребовалось всего несколько мгновений, чтобы создать переход, через который вереницы стали уходить берхардовцы. Последними ушли Олис со своим, одарив меня напоследок не самыми дружелюбными взглядами. Олис Мегавайту. Я думаю, что всё будет хорошо. В крайнем случае сотворить что-нибудь своё, первожреческое. Не став ничего отвечать, я бросил взгляд на закрывающийся портал. чувствую, что мой невинный розыгрыш с личинной метрой, когда я им не слабо помотал нервы, мне ещё аукнется. И кофе, и какао с чаем мне припомнят. С них станет. Напротив двух хирдов остались только мастерам глы с выводком хасарага. Вот же бронелобы, с досадой подумалось мне. Но что стоит послать гонца, чтобы проверить её слова? Нет же, будут стоять в воде по колено и доказывать до последнего, что море не бывает. Наша компания смотрелась довольно блекло, когда здесь минуту назад находилось больше игроков, а уж сейчас и вовсе стало всё печально. Но мы ещё поборахтаемся. Видишь, вор, торжествующе выкрикнул Гарен. Тебя даже союзники твои оставили. Ибо знают, что ты не держишь своего слова. Какие вам ещё доказательства нужны, славные сыны Гор? Убейте их! Хаситы, смерть хаситам. Смерть, слажено повторили гномы. Если у тебя всё-таки есть план белый, то сейчас самое время его реализовать, тихо сказал Димон. И да, убеждай, это вообще не вариант. Не смотри, что они такие неповоротливые. На своей территории каратыши загоняют так, что лёгкий выплюнешь. А если в кварталы сунемся, нам вообще кою Значит, сделаем хитрее, задумался я на секунду. Касарак, говори, лениво отозвался старый вампир, которого, кажется, совсем не беспокоила возникшая ситуация. Ты сможешь выманить Боню сюда? Бонь это та ящерица-переросток, изогнул бровь вампир, включив дурака. Наверное, смогу. Отлично, удивился я такой покладистости вредного Хесарага. Тогда только зачем мне это делать? Назови хоть одну причину, пожал плечами он. Ну вот и сюрприз подъехал. Упырь, блин. Что ты хочешь? Только коротко, вздохнул я. Чайска таком под сердцем хаоса для гнезда, лаконично ответил кровосос. Вступление в клан и всех вампиров, которые в нём находятся под своё командование. Катакомбы, катакомбы. Это то, до чего у меня ещё не добрались руки. Если там есть что-то ценное, Это нельзя бездумно отдавать вампиру. Нет уж, сначала мы сами их исследуем, а потом решим. В принципе, почему бы и не отдать? По первому вопросу мы поговорим позже. Их нужно сначала осмотреть. По остальным согласен, кинул я. Идиот. В глазах Асарака сверкнули багровым, а в следующий момент он исчез, развеявшись туманом. "Ты до слова", прошелестело еле слышно у меня на духом. Ирт надвигался неумолимой лавиной. то время как мы все пятились. И вот, когда казалось, что последний десяток метров закончится и начнется избиение младенцев, со стороны главного зала раздался знакомый рев, в котором было столько ярости, что в жилах заледенела кровь. Строй гномов сбился с шага. «Стойте!» – заорал я. «И если вы попробуете атаковать, отсюда живым не уйдет никто». «Убейте его!» – окончательно сорвался с тормозов Гарриан. А потом мы вынесли на своих копьях эту падель, которую они притащили, чтобы нас испугать. Ты видел вообще, кто там? крикнул я. Придурок, ты сейчас положишь здесь у Бахирда. Да что ж ты тупой это такой, а? Убить всех, я сказал. Визг Гариана был заглушён повторным рёвом драколица. От спустя секунду стена главного храма Двалина разлетелась крошевом, и, соргнув из-за воне до рагромное гибкое тело некротвари, Перед ам гномов прошёл слитный вздох, и я понял, медлить уже нельзя. Иначе этот придурок всё может испортить. Такое впечатление, что после перерождения у него два лим в мозге отобрал мегават отряду. Упоси, Господь, вам за грех, боню. Стоим смирно, сопим в две дырки. Прокол мглы. Самое сложное в подобных перемещениях чётко рассчитать расстояние до цели. Когда ты применяешь умение в бою, ограничиваясь одним-тремя метрами, это одно. Но если нужно чётко высчитать расстояние дальше 10 метров, то нужно надеяться не только на количество вложенной маны, но и на свой глазомер. В этот раз у меня всё получилось идеально. Шагнув в середину боевого порядка хирдов так, чтобы оказаться между двумя группами гномов, я вышел в аккурат там, где и намеревался. "Всем стоять", гаркнул я, активировав ледяную руну, хлопнув огря на по спине. Рванувшееся во все стороны обледенение моментально проморозило его. Не прошло и секунды, как перед глазами ошарашенных гномов на месте первого жреца Адвали возникла его ледяная копия. Одно движение, и он умрёт, прорычал я, материализуя в правой руке крис, держа его так, чтобы можно было нанести удар в висок, обвёл глазами напрягшихся гномов. Если с ним что-то случится, ты пожалеешь, спокойно произнёс сбоку голос, обладатель которого вёл беседу Солис. Лучше бы тебе отпустить его. Имя Шарди. Уровень 129. Раса гном. А теперь слушайте сюда. Проигнорировал я предупреждение гнома. Ваш первожрец редкостное говно. Страдка, как можно быстрее, я в нескольких предложениях пояснил Шарди, что именно случилось. И мне было плевать, поверят они мне или нет. Если идиоты, добро пожаловать к бойне. А если имеется кроме спеси капля мозгов, им повезёт. «Просто легонько ткни Боню копецом, если не веришь мне», — зло подумал я. Драколич ревел от ярости, пытаясь достать Хасарага, который его изводил своими исчезновениями. Боня бесновался от нас почти в пятидесяти метрах, но впечатления у гномов, которые уже забыли, что они вообще-то шли в бой, были явно неописуемые. К их чести никто не поддался панике, то ли страшась гнева командиров, то ли действительно коротышки не ведали страха. «То ли они настолько твердолобые, что пока не понимаю, что, собственно, происходит?» Ехидно добавил внутренний голос. Мегавайт Костет-49. «Уводи людей и уходите порталами в Мирт. Я скоро буду». Сглянув на барсмана и понял, что мне и самому нужно заканчивать это представление. Иначе я рискую полностью остаться пустым. «А теперь я ухожу», — прищурился я, глядя в глаза командиру Хирда. «А это дерьмо само оттает». Если ты соврал, клянусь Двалином, я найду тебя и вырву твой лживый язык. Пообещал мне Шарди, сделав отмашку своим людям. Пропустите его. Договорились. Прекратив подачу маны, я сделал шаг назад. В душе надеяюсь, что Гариан не удержится на ногах после лектринной разморозки. Мы ещё встретимся, первожрец Кюну Шарди. Иди, выдохнул он, подхватив Гариана. который стуча зубами пытался что-то произнести. До последнего я ожидал какой-нибудь подлянки от гномов, но её не последовало. Спокойно пройдя сквозь строй, я вышел к своим, где меня ждали только костет и Димон. "Все ушли", ответил мой друг на невысказанный вопрос. "Нам тоже пора. А у вас не будет лишнего свитка портала? Рядом возник осарак. А то у меня закончились. Держи", машинально протянул я ему свой, тут же вытащив себе новый. Стоп, ты же Боню. Да, радостно оскалился Хассарак. Но мы же закончили уже, нет? С ужасом повернув голову, увидел, как бронированная туша Бонни, не найдя вампира, молнией нос на развернулась в нашу сторону. Надо уходить, крикнул вампир, исчезая во вспышке портала. Интересно, а все древние вампиры с подобным снарядом в башке? Ашарашин отметил мозг в то время, как внезапно ставшие непослушными пальцы разламывали печать на свитке. При одновременных вспышке перенесли нас за сотни миль отсюда, почти перед самой пастью драколица. Клянусь, я в подробностях рассмотрел его зубы напоследок, уже готовясь улететь на перерождение. Когда схлопывался портал, мне показалось, что на фоне разочарованного рёва бони я услышал крик Гариана.